Глава двенадцатая. Настя. Итак, с самого начала разговор за столом принял опасный для меня поворот. Вадим в ответ на слова отца нахохлился, зато его мама сияла радостной улыбкой. Она относилась к той категории женщин, которые мгновенно погружаются в сироп умиления, едва речь заходит о младенцах. Вообще-то я и сама такая. Только для меня этот сироп всегда с привкусом горечи. Конечно, Вадику будет очень трудно без Насти, сказала друзьям мама. Придется искать новую сотрудницу, а это сложно, так как наша Настенька подняла планку на немыслимую высоту. Она идеальная ассистентка. Да, для любого руководителя декрет это больной вопрос. «Вы уже всё решили, а Настя, возможно, даже и не собирается никуда уходить. Сейчас молодёжь не очень-то торопится заводить детей». Грустно заметила Елена, приятная дама с очень короткими каштановыми волосами и в стильных очках с тонкой оправой. «Наши-то нам заявили, внуков не ждите, их не будет». «Они, видите ли, чайлд-фри», — подключился к разговору Андрей и её муж. Седой мужчина массивного телосложения и тоже в очках. Дети им не нужны. Они не испытывают в них потребности, считают помехой для карьеры и путешествий. Причем и сын, и невестка абсолютно солидарны в этом вопросе. С тихим отчаянием произнесла Елена. Да вы что? Всполошилась мама шефа. Ужас какой! А вы молчали? Все надеялись переубедить детей, но так ничего и не получилось. Это насмешка судьбы, если вспомнить, чему Елена посвятила свою жизнь, заметил Андрей. Моя жена занимается вопросами репродуктивной медицины, защитила докторскую диссертацию в этой области. Объяснил он нам Сыгорем. Всю жизнь помогаю парам обзавестись потомством. Пациенты столько усилий прикладывают, чтобы стать родителями, мечтают об этом, но у многих не получается. А наши запросто могли бы уже родить одного, второго, третьего, так ведь не хотят? С болью в голосе пожаловалась Елена. Старшие собеседники принялись обсуждать тему Чайлдфри. Они возмущались эгоизмом и недальновидностью молодежи, зацыкленностью на развлечениях. Игорь и Вадим молча ели. Я сидела между ними, ковыряла салат и молила Бога, чтобы меня не втянули в опасный разговор. Так что молодые люди, Настенька и Игорь, не затягивайте с этим делом. Вот вам мой совет. Подвела итог Елена. Общая тенденция: сначала пара не торопится с детьми, хотят еще погулять, попутешествовать, а потом у них не получается. Удивляются почему? А потому что поезд ушел. В природе все устроено разумно и логично. В женском возрасте есть период наиболее благоприятный для деторождения. Но человек наравид пойти против законов природы. А потом ко мне на консультацию приходят яркие продвинутые пары. Все у них хорошо. И денег море, и карьера на взлете. Но они как красивые и бесплодные цветы, потомство дать неспособные. К счастью, еленья удается помочь даже самым безнадежным пациентам. С гордостью сообщил Андрей. Сколько случаев было в твоей практике, да, Леночка? Ну, после такой лекции Настя и Игорь немедленно отправятся делать ребенка. Пошутил отец шефа. «Да они, наверное, уже давно мечтают о малыше», — улыбнулась мама. «Настя, Игорь, а вообще сколько детей вы планируете?» «Мы думаем...» — начала я, но умолкла. Чувствовала, что если продолжу фразу, то голос сорвётся. Ещё раз плачусь у всех на глазах и испорчу людям вечер своими слезами. Моя проблема успела доставить мне столько страданий, что даже мимолетные мысли причиняют боль. Пока за этим щедро накрытым столом шла дискуссия, я успела опуститься на самое дно моего личного ада. Эти вопросы «когда выйдешь замуж?», «когда родишь?» постоянно преследуют. Обычно я стараюсь прекратить бестактные расспросы, но сейчас дать отпор не могла. Всё-таки здесь собрались родители Вадима и их друзья. Я беспомощно оглянулась на Игоря. Спаси же меня, ответь что-нибудь уклончиво. Только не говорите, что вы тоже зареклись иметь детей. Заволновалась Елена. У нее на щеках даже выступили красные пятна. Они с мужем настороженно уставились на нас. Как и для меня, для них эта тема была чрезвычайно болезненной. Так вы тоже, Чайлд Фри? Нет. Выдавила я. «Нет, что вы, мы и вовсе не чайлд-фри», сказал Игорь. «Просто у нас с Настей те самые проблемы, о которых вы только что говорили. Мы бы, конечно, хотели иметь детей, но вряд ли получится. Настя, как вы сказали, тот самый цветок. Очень красивый, но, увы, бесплодный». «Что?» Не могла поверить своим ушам. Игорь действительно это произнес. Над столом повисла ошарашенная пауза. Вадим положил вилку и выпрямился. Его лицо превратилось в каменную маску, но в глазах вспыхнула ярость. Старшие собеседники замерли в полной растерянности. А мне хотелось провалиться сквозь землю. Чувствовало, как по щекам разливается румянец. Молчала, не произносила ни слова, теребила льняную салфетку с вышитой в уголке гондолой. На меня будто обрушилась бетонная стена. Глаза выжигала подступившими слезами. Как же мерзко прозвучала фраза Игоря. Вроде бы он просто повторил слова Елены, но ведь врач говорила не обо мне, а о незнакомых пациентах. Не ожидала, что дорогой женишок прелюдно так меня унизит. Да, я красивое растение, неспособное давать плоды. Спасибо за точную оценку моей сущности. К нашему безумному сожалению, Настя не может иметь детей. Добил меня Игорь, расшифровал для тех, кто еще вдруг не понял. Вы все медики, поэтому мы можем честно вам признаться. Врачи же не стесняются, правда, Настя? Я на него не смотрела. Да пошел он к черту, ублюдок! Мог бы придумать что-то нейтральное, уйти от ответа. Видел же, что я тону, а он еще и веслом по голове ударил. Я не медик, хмуро заметил Вадим. Он едва не скрепел зубами от злости. Но насколько я знаком с темой, в девяносто девяти процентах случаев, если цветок не дает плодов, значит садовник ни на что не годен. Вадим протянул руку за моей спиной и пренебрежительно похлопал Игоря по плечу. При этом Босс навалился на меня, как бы обнимая, словно брал под свою защиту. Я ощутила лопатками тепло его груди, но было слишком поздно. Мне уже засадили нож под ребра, и тут ничем не поможешь. Слышь, Игорек, не надо валить на красивый цветочек, если сам мышей не ловишь. Игорь криво усмехнулся, но ничего не ответил. А кстати, верно, заметила Елена, сколько случаев было у меня в практике. Приходит женщина, дети не получаются, страдает. Начинаем изучать проблему и выясняем, что с ней-то все в порядке, а бесплоден партнер. В нашем случае Игорь ни при чем. Это у меня диагноз такой серьезный. Тихо произнесла я. Я сама виновата. Ты ни в чем не виновата. Прикроти немедленно. Возмутился Вадим. Надо же, как грустно, Настя, а мы не знали. Расстроилась его мама. Ну, а таком обычно на каждом перекрестке не кричат. Зло бросил мой босс и отдарил Игоря уничтожающим взглядом. Тот однако проигнорировал выпот вадима, потянулся за бутылкой и налил себе вина. Шардоне, Таска, Дальмерита. Теперь я это название запомню на всю жизнь. Все то время, пока меня мучили, эта бутылка темного стекла с черной этикеткой стояла прямо передо мной. Не сомневаюсь, у Насти все будет прекрасно. Родит и одного, и троих, станет самой лучшей мамой. Я вижу, как ловко она управляется с Иришкой, сказал Вадим. Просто пять лет я не давал Насте жизни, у нее не было времени заняться здоровьем. Да уж. ты настоящий тиран Вадик, совсем Настеньку замучил, согласилась мама. Настя, а приходите ко мне, я вас посмотрю, мягко предложила Елена. Мы совсем недавно переехали в ваш город, но я уже устроилась на работу и веду прием в клинике репродуктивного здоровья. Приходите, а вдруг те врачи, у которых вы наблюдались, что-то проглядели? Уж поверьте моему опыту, такое случается. Ой, точно! Обрадовалась мама Вадима. Настенька, сходи. Спасибо, прошептала я чуть не плача. Чувствовала себя ужасно. В ресторане, в большой компании, открыто обсуждалась моя проблема, о которой я даже с мамой и лучшей подругой предпочитала молчать. Меня будто раздели и привязали к позорному столбу посреди площади. Настя, я передам через Вадима мои координаты, а вы не затягивайте, хорошо? Буду вас ждать. Хорошо, спасибо. Ой, ну совсем мы Настеньку смутили, заметил папа Вадима. Мы-то медики, нас ничем не проймешь. Мы можем запросто совместить бутерброд с профилактическим осмотром. Обедную девочку вогнали в краску. Хватит уже к ней приставать, народ. Лучше я вам сейчас расскажу, какой у нас на днях был случай. Поступая, значит, к нам в отделение один пациент, и компания медиков принялась увлеченно обсуждать узкоспециальные вопросы. Наконец-то от меня отстали. Котенок. Попробуй мои рavioli с крабом, тихо предложил Игорь. Офигенно вкусно, такой соус, специи, ммм. Я положу тебе одну штучку. Не надо, ешь сам. Содрогаясь от ненависти, отказалась я. Уже наелась, а я, пожалуй, еще что-нибудь закажу после работы, ужасно голодный. Игорь жестом подозвал официантку, повернулся к ней и принялся что-то обсуждать, листая меню. Вадим смотрел на меня. Он нашел под столом мою руку и ободряющий ее сжал своей горячей ладонью. Я на босса не глядела, было стыдно. До сих пор страдала от позора и унижения. Да, во время обсуждения Вадим меня защищал. Однако сейчас я ненавидела его не меньше, чем Игоря. Зачем позвал к своему столу? Лучше бы мы сидели отдельно. Да лучше бы я вообще осталась дома. Котенок, ты зря все это так болезненно воспринимаешь, воскликнул Игорь на пороге моей квартиры. Я только что категорично заявила ему, чтобы шел домой, заходить ко мне не надо. До свидания. После неудачного ужина даже не хотела садиться вместе с ним в такси, но было слишком много зрителей, чтобы устраивать разборки прямо у ресторана. Сейчас отвергнутый жених попытался проникнуть в дом. Не позволил захлопнуть дверь перед его носом, нагло вторгся в прихожую. «Игорь, уходи, пожалуйста», — твёрдо сказала я. «Больше не хочу тебя видеть. Никогда». Что ты такое говоришь, Настя? А помнишь, из-за маленькой неловкости за ужином ты готова перечеркнуть наши отношения? Ты называешь это маленькой неловкостью? В отчаянии крикнула я. Слезы давно сдерживаемые брызнули из глаз и заструились по щекам обжигающими потоками. Через секунду я уже содрогалась всем телом, безутешно рыдала. и испытывала облегчение от того, что плотину прорвало, и уже можно отпустить тормоза. «Ты же видел, как мне трудно! Ты же знаешь, как я страдаю из-за своей проблемы! Мог бы защитить меня, увести разговор в сторону, придумать что-то!» Мужчина обычно защищает то, что ему дорого, драться готов за свое. Оттуда? «Ты меня просто сдал! Обозвал бесплодным растением! Спасибо, хоть не насекомым!» «Котенок, успокойся, пожалуйста!» — испугался Игорь. «Что ты себя накручиваешь? Ты же не истеричка! Перестань, а!» «Ну что ужасного я сделал?» — просто повторил слова этой старой тетки-врачихи. «Вот и все!» Надо же было им всем как-то объяснить, почему мы не можем по первому же требованию предъявить им младенца. Они нас растерзать готовы были, когда заподозрили, что мы тоже child-free. Все. Я не хочу об этом больше говорить. Уходи. С трудом произнесла я сквозь слезы. Меня тресло. Настенька, ну что ты? Игорь попытался меня обнять, но я вырвалась и отскочила в сторону. Котенок, если ты считаешь, что я не прав, позволь мне как-то загладить свою вину. Не прогоняй, дай шанс все исправить. Нет, я видеть тебя не хочу. Давай ты сейчас успокоишься, отдохнешь, а завтра мы поговорим. Завтра не будет, мы больше не встретимся. Между нами всё кончено. «Настя, не говори так, прости меня». «Всё, Игорь, уходи, прощай». «Хорошо, я уйду, но надеюсь, что ты придёшь в себя и передумаешь. Знай, я очень тебя люблю, Настя, и не намерен от тебя отказываться». Я закрыла за Игорем дверь, повернулась с щелчком в блестящую щеколду и судорожно втянула в воздух. Наконец-то осталась одна.